Глава 17. Архив мобильного подразделения, полицейское управление Кальяри. У Марена Баррали было морщинистое и отшлифованное временем лицо, как гранитная скала, сформированная тысячелетиями разгневанного мистраля. На изможденном болезнью лице выделялись ультрамариново зеленые оживленные глаза. Он был среднего роста, с очень короткими седыми волосами цвета стали, и пользовался костылем, с помощью которого сохранял баланс и ходил более уверенно. Его быстрый беспокойный взгляд, казалось, хотел протестовать против предательства его физической оболочки, в которой он чувствовал себя неудобно, как будто попал в ловушку. «Баралли, черт тебя побери! Ты меня чуть до инфаркта не довел!» — зашипела Мара. «Откуда, черт возьми, ты взялся?» «Тут есть аварийный выход, который ведет прямо на улицу», сказал Фарчи после того, как Баралли и Еву представили друг другу. «И это одна из причин, почему я не был против, чтобы вас сюда отправили». Марена может приходить, когда ему заблагорассудится, не проходя через главный вход и не привлекая внимания. Многие коллеги не одобрили бы это или, во всяком случае, сплетничали бы насчет его сотрудничества. А мне хотелось бы этого избежать. Короче,. «Марена...» «Я уже ей кое-что рассказывала», — сказала Мара. «Просто не ожидала, что ты выпрыгнешь из ниоткуда, как ниндзя». «Марена — наша историческая память, и он может помочь вам в восстановлении материалов старых дел», — продолжил Фарчи. «Да, я динозавр мобильного подразделения», — сказал полицейский. «Я знаю, как тут ориентироваться и где искать нужную информацию. Приятно познакомиться, инспектор». «Можно просто по имени, взаимно», — сказала Ева. Позже она много думала об их первой встрече, и слово, которое чаще всего звучало в ее голове, было «предопределение». С самой первой минуты эта встреча наложила на нее своего рода ответственность, как будто Марена Баралли передал ей внутреннюю ношу, слишком долго угнетавшую его. Бремя воспоминаний и боли которые ей суждено было взвалить на свои плечи. Потому как оживились его глаза, когда она пожала ему руку, Ева поняла, что старый инспектор тут же вступил с ней в эмоциональный контакт, словно нашел ее после напряженного поиска. «Тогда избавимся и от вы. Зови меня Марена. Кроме того, принеси свои соболезнования, что ей придется работать в паре с Райс», — сказал Фарчи. Мара подавила проклятие. У каждого свои проблемы, сказал Барали улыбаясь. А моя проблема вы и это проклятое место. Ты хотя бы сможешь достать нам кофе, машину и кулер? Спросила Мара у Фарчи. А уборщица, официант и личный повар тебе не нужны? возразил начальник. Знаешь, это было бы неплохо, сказала Райс, и на ее лице появилась злая улыбка. Прекрати. Короче. Марена был учителем для меня и для многих других коллег. Он научил этому ремеслу многих из нас. Он коп старой формации и не хочет нас покидать. Другой на его месте давно вышел бы на пенсию, но у него есть счет, который нужно оплатить, прежде чем он снимет с себя форму. Правда?» «Могу в этом поклясться», — подтвердил полицейский. «У тебя другой акцент», — сказала Ева. «Так я родом из района Нуоро». «Сердце Сардинии!» «Давай-ка не будем преувеличивать. Тоже мне сердце Сардинии!» — раздраженно сказала Мара. «Не верь ему!» «Хочу тебе сказать, что мы, сардинцы, очень грешим местечковым патриотизмом. И, по правде говоря, очень это еще мягко сказано», сказал Фарчи. «В любом случае, Кроча пока здесь неофициально. Она заступит на службу со следующей недели. Морена также будет работать с вами неофициально». «Он поможет вам со старыми делами, но я бы хотел, чтобы об этом сотрудничестве, назовем его так, вы не слишком распространялись». «Я доступно объяснил». Ева смотрела на него немного растерянно, и шеф почувствовал, что ей неловко. «Пойду покурю напоследок, а потом опущу шторы». Короче, пойдем со мной, расскажешь, как ты устроилась», — сказал Фарчи. Затем он пожал руку Баралли и сказал ему, что поговорит с ним позже. Уходя, Ева увидела, как Марена кладет на стол толстую папку. На первой странице она прочитала обеспокоивший ее заголовок. «Ритуальные преступления. 1975-1986 годы». Подняв глаза, Ева переглянулась с Марой, которая незаметно кивнула. «Мы ждем тебя здесь, короче Проверим, работает ли вообще этот мусор, или нам придется приносить из дома свои ноутбуки». «До скорой встречи», — сказал Баралли. Ева кивнула и последовала за Фарчи. Но мыслями все еще оставалась в подвале, пригвожденная к этому досье, как если бы она подверглась магнетическому воздействию, которое с трудом могла рационально объяснить.